Глава пятая Есть разные техники боя, связки, приемы под названием водопад, мельница, танец кузнеца, стальной вихрь. Разные инструменты, разные подходы. Два меча для виртуозов, щит и меч, классика, меч и кинжал для почитателей красивой схватки, двуручный меч для мускулистых здоровяков, копье, топор, популярно среди ополчения за дешевизну, и многое-многое другое. Владение оружием своего рода наука, и непростая, как может показаться на первый взгляд. Тонкости и нюансы присутствовали повсюду. Например, клевец, штука похожая на шахтерскую кирку, и тем не менее, как удобно им пробивать металлические доспехи. Или взять утреннюю звезду, тот самый Маргенштерн булава с цепочкой на конце шарик с шипами. Вроде просто, махай и бей, а он нет. Если взмахнуть неуклюже, то реально раздробить себе бедро и колено. Стрельба из лука вообще отдельный вид мастерства. И это мы говорим не о рядовых лучниках, стреляющих по команде залпом-навесом через шеренги своих, а о профи, способных за 10 секунд выпустить 10 стрел, поразив столько же целей. Для этого необходимы природные данные, хороший учитель и несколько лет упорного обучения. И на закуску еще один стиль. Кабацкая драка, где толчая, ограниченное пространство и незакрытые тулы, где легко получить удар в спину, быть оглушенным, а то и вовсе банально затоптанным озверевшей толпой. Классический меч, как ни странно, в этих условиях скорее мешал, чем помогал. Лучше всего подходил заточенный до состояния бритвы за сапожный нож. Им удобно наносить как колющие, так и режущие удары. Нет нужды в широком замахе и особенной силе. Достаточно поднести и надавить. Дальше сталь сделает свое дело вместе с обильным кровотечением. Также всегда пригодятся подручные средства из числа тех, что в изобилии присутствуют в харчевнях. Тяжелые скамьи, чем не щит, Массивные кружки из поделя, своеобразные палицы. Кочерга из камина, булава. Отломанные от столов ножки, дубинки. И, конечно, мелочи для отвлечения внимания – вроде тарелок и мисок полных горячего супа. Пайк, будучи наемником, являлся своего рода специалистом в области хабадских драк, успев за свою насыщенную жизнь побывать не в одном десятке трактирных потасовок. Поэтому привилегия играть роль первой скрипки по умолчанию предоставилась ему. Взглянув на мою измученную физиономию, наемник коротко бросил: «Сиди, я сам». Признаться честно, я только рад остаться на месте. После проливного ливня и внутренней усталости с кашлем совершенно не улыбалась вставать и начинать махать всякими железками, участвуя в беспорядочной свалке. Боюсь, при моем состоянии я скорее буду обузой бывалому дручину, чем полезной подмогой. Да, поехали, стал ждать, пока заговорят пришлые, первым перейдя в словесную атаку. Наемник развернулся боком на скамье, обеспечив себе простор для маневра, но вставать пока не спешил. Судя по всему, специально. Снизу удобнее бить, например, по мошонке ближайшего остолопа, у которого вместо кольчужной юбки ноги прикрывали обычные кожаные штаны. Вообще, надо отметить, экипировка носителей герба с изображением трех птиц не производила особого впечатления. Стеганка, куртка с нашитыми кусками проволоки, только у двоих, подобие шлемов, больше напоминающих каски из Первой мировой, на поясе маленькие топорики одного лук за плечом, стоящий позади всех, держал короткое копье с обычным обожженным наконечником. Короче, так себе снаряжение. Элитной гвардии и не пахнет. Подумав об этом, я сам себя осадил. Привык к прикиду вояк из военизированных орденов Шастсу Насхар и отборных воинов Десваллон, состоящих в личной страже великого рода. Не стоило терять бдительность. Даже в плохой броне и с дерьмовым оружием любой может преподнести сюрпризы. Не надо недооценивать врага, не увидев его в деле. Иначе недолго и голову потерять, в прямом смысле этого слова. «Так что вам угодно, мил На южно-восточный манер обратился Пайк к подошедшим воинам. А я вдруг заметил, что волосы у всей пятерки сухие и на одежде нет следов флаги. Выходит, они появились здесь еще до начала дождя. Это не могло быть совпадением. Целенаправленно ждали нас. Но как, черт возьми, они нас нашли? Да еще так точно. Мы сами не знали, где выйдем из леса. Или камни. Должно быть, на них висит какая-то метка. Магическая фигня, сродни GPS-трекеру. Но для этого нужен маг. А эти пятеро не походили на обладающих даром. Или все проще. Достаточно следящего амулета. Стоп. На алые алмазы нельзя повесить заклятие. Это накопители в чистом виде. Любое плетение они бы просто поглощали. Накладывать чары на них все равно, что лить воду в песок, надеясь на появление озера. Значит, не камни. Тогда что? Перед мысленным взором мелькнул потертый мешочек-кошель, в котором нашлись алые кристаллы. Вот оно! Когда делили трофеи, Пайк забрал его себе, не заморачиваясь поиском другого места хранения. Так нас, скорее всего, и нашли. На кошель наложено заклятие слежения, ну или некий похожий аналог. Сейчас уже точно не разберешь. Вы украли собственность нашего господина. Отдайте, и сможете уйти живыми», — изрек главный Верзила. Его глаза сузились, лицо напряглось. И сразу стало понятно, что никто никого отпускать живым не будет. Просто предлог, чтобы убедиться, что кровавые алмазы действительно у нас. Как только они их возьмут, сразу же атакуют. Это понял я, это понял Пайк. Наемник не стал больше рассусоливать, пытаясь потянуть время, и принялся действовать. Сидя, выбросил руку вперед. Короткий тычок в пах стоящему слева. Послышался всхлип в полустон. Фигура согнулась. У меня неосознанно дернулась рука к собственному хозяйству. Чисто инстинктивная реакция любого мужчины. Больно, наверное стоящий впереди главарь попытался ударить сверху вниз, волосатый кулак полетел со скоростью метеора в макушку пайка. солдат удача и резво качнулся в бок, удар попал по предплечью и вышел скользящим не причинив фреда. все также сидя на лавке наемник ударил ногой стоящего справа противника точно в колено, да еще под острым углом, раздался громкий хруст сломанной кости, нога неестественно выгнулась и подломилась. На этот раз с то нам дело не ограничилось. Раненый заорал. Да так громко, что на мгновение в зале таверны наступила оглушительная тишина. Ошарашенные люди оглядывались, ища источник дикого крика. Между тем предводитель пятерки, видя, что стремительно теряет людей, принял, как ему показалось, радикальные меры. Он потянулся за топором. Большая ошибка. Не учел, что находится не на улице, и что рядом слишком много людей, поневоле стесняющих движения Да еще сзади напирают чересчур инициативные подчиненные, так и жаждущие поучаствовать в драке. Короче, пока мужик возился, пытаясь достать, как он полагал, свой главный аргумент в споре, он потерял драгоценные доли секунды, чем и поспешил воспользоваться Пайк. Солдат удачи наконец-то оторвал свою задницу от лавки, но сделал это не просто так а выпрямившись пружиной, не забыв перед этим выставить перед собой крепкий кулак. Он-то и попал главарю точно под подбородок, отправив последнего в нокаут. Чистая работа. Единственный оставшийся на ногах лучник и копейщик, осознав, что буквально за несколько секунд потеряли большую часть своего воинства, слегка растерялись. Вроде только что стояли в пятером против двоих, а теперь уже счет сравнялся. Хотя я все еще сидел в расслабленной позе, попивая мелкими глоточками целебное варево. «Ах ты!» — взревел копейщик и попытался ударить копьем. Вот что значит не уметь учиться на чужих ошибках. Нет, чтобы выхватить нож с пояса, что лучше подходит для драки в тесном пространстве, идиот схватился за палку, пусть и заточенную, но все же длинную палку, орудовать которой в этих условиях не очень удобно. Пайк не упустил случая воспользоваться ошибкой противника по полной программе. Подскочил к растяпе и врезал ему костяшками пальцев прямо в кадык. Мужик захрипел, мутные глаза закатились, Харя приняла страдальческое выражение. Грязные руки судорожно вцепились в шею, пытаясь унять дикую боль. Пайк усмехнулся и отработанным ударом в челюсть окончательно отправил недоумка в беспамятство. Вырубить лучника не составило особого труда. Хотя, в отличие от товарищей, он догадался, что ловить здесь нечего, и пора бы уже ретироваться. В общем, попытался сбежать. Его наемник уложил ударом в затылок. Потом также хладнокровно вырубил первых двух. Что показательно, все пятеро остались в живых, и, если не считать переломов, серьезно, по сути, не пострадали. Пару месяцев, пару швов, и снова в строю. Удивительный гуманизм со стороны матерого головореза. «Чего не убил?» — спросил я, продолжая рассеянно прихлебывать травяной отвар. «А ничего, кстати, штука. Действительно становится легче. Кашель уже не мучает. Усталость меняется приятной расслабленностью. Надо бы взять рецептик на будущее». «Зачем?» — Пайк равнодушно пожал плечами. Наблюдавшие за скоротечной стычкой посетители, убедившись, что дальше представления не будет, спокойно вернулись к поглощению пищи, питью вина, И собственным разговором. Нормальная такая реакция. Что, мордобой закончился? Ну ладно. Давай тогда про урожай и цены на зерно на ближайшую ярмарку. Скорую помощь полицию здесь не вызывали. Появился содержатель постоялого двора в сопровождении детины, вооруженного короткой дубинкой. Ваши милости, вы это. Нам неприятности здесь ни к чему. В этом, если что, решайте уж свои дела на улице. Пробубнил трактирщик с неприязнью разглядывая лежащие на грязном полу тела. «Не боись, папаша, все будет нормально», — успокоил его Пайк, профессионально обыскивая избитых до потери сознания противников. Хозяин еще немного потоптался на месте, бросил тоскливый взгляд в мою сторону, понял, что, сочувствия там, не дождаться, и свалил обратно. «Вылезать в разборки благородных себе дороже, он это понимал». «Долго еще будешь возиться», — протянул я. Я жрать хочу. Пайк усмехнулся и принялся собирать найденную добычу. Наемник оставался наемником. Рафии прежде всего. Что ты там бормочешь, болван? Алия сморщилась. Конь под ней прянул ушами, нетерпеливо переступив ногами. Тяжелые копыта вмялись в землистую почву, оставляя глубокие отпечатки. Кажется, он не знает ответа госпожа. — почтительно подсказал всадник по левую руку от девушки. Стоящий перед конным отрядом купец затряс лохматой головой, подтверждая сказанное высоким воином в темных пластинчатых доспехах. Позади торговца стояли три подводы, весь невеликий караван, что удалось собрать в путь. Около десятка охранников нервно сжимали рукояти топоров и древко копий, но лишних движений старались не делать, чтобы не спровоцировать чужаков. В разномастной легкой броне, в основном из кожи и мелкой кольчужной сетки, плохо вооруженные, они понимали, что не выстоят против двух десятков тренированных латников с головы до ног, заключенных в железо. Когда неизвестный отряд перекрыл дорогу каравану, то все подумали, что напали бандиты с большой дороги. Однако, приглядевшись, торговцы поняли, что всех товаров в повозках не хватит, чтобы оплатить снаряжение мнимых разбойников. Развучал властный приказ остановиться. Понимая, что перевес на стороне чужаков, торговцы неохотно, но подчинились. Погибать зазря никто не желал. А уж когда главный разглядел на курточке девчонки, что возглавляла воина в черном, два замысловато переплетенных символа, то желание спорить и вовсе пропало. Мало кто осмеливался пререкаться с Десвалион. Мальчишка, мелкий, низкорослый, волосы цвета соломы, возможно, путешествует не один второй раз перечислила алия требовательно взирая с высоты коня точно не видел купец снова затряс головой чего молчишь язык проглотил или может он у тебя лишний и совсем не нужен брезгливо спросила юная магичка досадуя на малую разговорчивость собеседника торговец вздрогнул скользнувшая между фраз угроза вызывала дрожь не губи госпожа мы маленькие люди ничего не знаем о ваших делах он рухнул на колени покаянно сложив руки. Голова ткнулась в грязь, оставляя на заклание макушку. Алия зарычала от злости. Рука сама дернула повод, заставляя коня развернуться. «Квитин!» Яростно прозвучало напоследок. Отряд проскакал по обочине тракта, оставляя караван позади. Бешеная скачка продлилась несколько минут. Потом злость начала уходить из груди Алии, она неосознанно сбавила ход. Бьющий в лицо ветер остудил гнев. Отряд перешел на бодрую рысь. Оскар, новый командир ее стражи, по привычке пристроился слева, как всегда собранный и готовый к приказам. «Возможно, стоит снова попробовать с магией», — неуверенно предложил он, видя, что хозяйка оттаивает. Юная доигарская колдунья сердито поджала губы. Обрамленная волосами цвета вороного крыла голова зло качнулась. «Мы рыщем в этих краях, тыкаясь наугад, как слепые котята, уже вторую неделю, и все без толку. Думаешь, я бы не использовала магию, если бы думала, что от нее будет прок?» Ядовито изрекла Алия спустя несколько мгновений тяжелого молчания. Воин престиженно паник. Он знал, что больше всего в подчиненных Десвале он не терпелее человеческой тупости и теперь опасался потерять место офицера-гвардейца, ценившееся в обществе за высокий статус. Поисковые чары не дают точного места нахождения обладателя родового кольца, лишь остаточные следы, размытые в магическом фоне. Для точного определения необходим отклик с другого конца. Иными словами, владелец перстня должен хотеть, чтобы его нашли, а мальчишка вряд ли испытывает желание встречаться с нами. Непонятно, почему с ней зашла до объяснения Алия, хотя быстро поняла, что скорее рассуждает вслух, чем советуется с солдатами. Радиус действия не меньше сотни лик. Все равно, что найти иголку в стоге сена. Континент вычислили. Примерную область тоже. А дальше как повезет. Хорошенький совет от старейшины. Клянусь всеми поддохшими богами. Последние слова она скорее пробормотала, чем сказала. И вряд ли кто из окружения ее расслышал. Когда совсем спятивший старец из башни устроил катастрофу мирового масштаба, и призвал в тварной мир божественных сущностей, казалось, и впрямь наступил конец света. Все думали, что обезумевшие от ярости боги моментально примутся за свое любимое времяпрепровождение и устроят кровавую резню, втянув в нее всех живущих в материальной реальности. Сорок три великих семьи начали мобилизацию, как только вести дошли до Дуигара. Вечный город, обитель истинных магов, несущих в себе темную искру могучего колдовского дара, полагали, что их ждет война. То же самое, по слухам, происходило в Небесном Граде, знаменитом парящем городе. Вечные соперники блистательные тоже исполчались, собирая рати на борьбу с появившимися в мире богами. Если быть точными, ждали и те, и другие недолго, а буквально через пару дней сами отправились искать падших эфирных созданий, дабы успеть их перебить, пока последние не вошли в полную силу. Испокон веку любой маг знал, что для обитателей эфира необходимы физические оболочки, чтобы существовать в этом пласте бытия. И чем быстрее их найти, тем больше шансов убить, не дав слиться с одержимым носителем. Так считали он, так считали блистательные. Два сильнейших центра последователей искусства. К тому же многих вела вперед алчность, возможность получить новые знания и силы, что придавало охоте азарта. Прошла неделя, за ней другая. Никаких следов падших богов обнаружить не удалось, при великому изумлению обеих фракций. Они даже подумали, что божеств скрывают их бывшие служители, и отправили делегацию в Шастсу Насхар, «Город тысячи храмов» с требованием выдать чужеродных сущностей. Как оказалось, жрецы сами были не в курсе, куда девались небесные покровители. Это подтвердили и чары, и засланные внутрь лазутчики. Конклав первосвященников находился в растерянности не меньше темных и светляков. Позднее ее вызвал глава рода и поручил, немного немало мало, найти бродяжку, который каким-то образом сумел завладеть регалиями пропавшего Мэрила Дессариона. Алия ушам своим не поверила. Но приказ был категоричен — найти и доставить в родовое поместье во что бы то ни стало. Самое обидное, что в этой части у Дуэгара не имелось разветвленной сети лазутчиков. Приходилось полностью полагаться на свои силы, что весьма серьезно тормозило процесс поиска. Сначала она засела на побережье, применила заклятие обнаружения родового персня и, узнав примерное направление, переместилась в какой-то городок близ туманных гор. Пущенный слух среди старателей, промысловиков, охотников, корабейников, что так и шляются по бескрайним дорогам, и другого похожего сброда, обещал щедрое вознаграждение за информацию о потерявшемся мальчишке. Таким незатейливым способом Алия попыталась накинуть ловчую сеть на как можно большую область. К сожалению, детали замысла она заранее не продумала. В итоге четкое описание в исходной точке распространения слухов изменилось до неузнаваемости на десятом-пятнадцатом звене. Короче говоря, эти ублюдки перепутали, переврали внешность субъекта и к ней потащили всех бродяжек подряд, требуя за проявленные труды справедливого вознаграждения. Можно представить, в какую ярость пришла молодая Дес после того, как ей приходилось чуть ли не каждый день выходить во двор гостиницы, где она поселилась, и лично убеждаться, что в очередной раз привезли не того, кого надо. В какой-то момент ей все это надоело. Было во всеуслышание объявлено, что поиски завершены, и что больше никаких наград выплачено не будет. Развучало не совсем так. Речь дуйгарской ведьмы, едва не спятившей от злости в тот момент, после очередного притащенного на веревке незнакомого бродяги, и забиловала красочными оборотами, что не совсем пристали высокородные леди. Но общий смысл до охотников дошел, и поиски прекратились. Понимая, что дома не поймут, если она просто так бросит порученное дело, и что сидение на одном месте не приблизит к желанной цели, Алия плюнула на всех и решила вести поиск спиралью. Так действовали егеря, когда искали логово спрятавшихся в лесу бандитов. Метод действенный, но очень медленный и требующий особой скрупулезности. Естественно, она серьезно его модифицировала, применительно к данному случаю, но общий смысл оставался прежним. Сначала проверить границы области, затем, сужая радиус, постепенно сдвигаться к центру, пока ни одно место не окажется непроверенным. Сложность заключалась в том, что если искомый объект двигался, то границы расширялись, поэтому каждые пару недель приходилось проводить корректировку, вновь используя поисковые чары. Помогала не очень и сильно изматывала. Так что, когда Оскар предложил снова их пустить в ход, Алия не выдержала и сорвалась. Сейчас ей до зубного скрежета хотелось найти этого мелкого поганца и выместить на нем скопившуюся за эти дни злость. Она бы ему устроила веселую жизнь. Она бы его так поприветствовала, что мелкий паршивец еще несколько дней ходить толком не смог. Она бы... — Госпожа! От сладостных мыслей о будущей мести ее отвлек голос Оскара. Занятая предвкушением, что сделает стощим, как скелет засранцем, за все свои страдания за последний месяц, Алия не заметила, как местность вокруг изменилась. Впереди лежала река, через нее был переброшен дощатый мостик, въезд на который перегораживала преграда в форме перекладины, с перевязанными на ней крестом остро заточенными кольями. Что-то похожее обычно использовала пехота против конницы. Справа находилась застава, длинная бревенчатая изба под сухим тростником, окруженная чистоколом. А рядом сиротливо возвышалась хлипкая на вид башенка лучников-наблюдателей. Пятерка солдат охраняла мост, видимо, собирая с проезжающих дань от лица местного сеньора. Затоптание земли... «Кажется, так это называлось в человеческих королевствах». «Что у них на знамени?» — лениво спросила Алия, прищурившись. Оскар приподнялся в седле, вглядываясь в трепыхающиеся над башенкой полотнище ткани. «Кажется, похоже на птиц. Три штуки, если не ошибаюсь», — ответил он. Алия помедлила, затем решительно тронула повод. «Поехали. Может, здесь нам наконец повезет». Отряд всадников черной змеей потек с вершины холма, направляясь к реке.